Необходимо решить, принимаем мы ее полностью или же нет. Если да, нужно строить уверенность. С нею любая практика будет работать на вас. Без нее вам не испить из этого источника. Да, важно строить уверенность. Выбираем то, чего хотим, и строим уверенность в этом. Даже к браку это применимо в полной мере. Чем больше уверенности построят супруги, тем крепче будет их брак и тем больше пользы принесет обоим. Да, дойдя до этого места, кто-то, возможно, и скажет, «Да, но я вот верил в свой брак, а смотрите, что вышло». Знаете что, в большинстве случаев, когда люди говорят «я верю», они лишь хотели бы верить, но не верят на самом деле, и, как правило, тому есть масса доказательств, тому, что в их веру не было вложено энергии, Есть одно лишь желание верить, но самой-то вернет, вот так. Как я уже говорил, если есть вера, если построена уверенность, то клапан открывается. Из сердца начинает изливаться любовь. А вместе с тем автоматически любовь начинает и поступать в сердце. Даже если кто-то до сих пор не слышал о посылании любви, Ничего страшного, при созидании этот процесс идет автоматически, независимо от того, знает сам человек об этом или нет. Но мы можем посылать любовь и сознательно, а потому очень полезно знать, что в нас заложена эта способность «дарить любовь». «Всякому из нас хочется иметь нечто такое, что работало бы безупречно». И мы зачастую не понимаем, почему вот это действует прекрасно, а это не работает вовсе. Причина же в том, что человек просто не нашел того, во что смог бы поверить. Как понимаете, все это относится и к посылу любви, верно? Вкладывая уверенность, делая это сознательно, вы открываете сердечный центр, наполняетесь любовью, посылаете ее вовне и это создаёт ту энергию, которая создаёт всё, что вам нужно, а затем приносит это в вашу реальную жизнь. Итак, вот результат. Да, это был интересный день. Ведь сегодня утром я пришёл ко всему этому и уверен в том, что каждый, кто проделает тот же путь, согласится с моими заключениями, а значит, сможет испытать всё то же, что и я. Знаете... Если сумма в 3 миллиона 600 тысяч долларов кажется вам слишком большой, то, возможно, на нее потребуется чуть больше времени. Но в любом случае, лучше сосредотачиваться именно на том, что вы имеете эти деньги, а не пытаться их мысленно потратить. Потому что, когда мы пытаемся потратить деньги, это создает лишние трудности. А что действительно нужно, так это создавать уверенность в том, что данная сумма уже есть». Придерживайтесь этого и продолжайте таким образом процесс творения. И вот еще кое-что из моих размышлений этим утром. Как раз перед тем, как начать сосредоточение на 3 миллионах шестистах тысяч, я подумал, ну хорошо, вот я опишу все в книге. А что, если это не сработает? Что за дурацкая мысль, ведь верно? Но я разрешил ей какое-то время посуществовать, после чего сказал себе, почему-то вдруг не выйдет. Конечно же, выйдет. Будет работать, как и все остальное. Я продолжу работать над этим процессом. Я уже вижу и чувствую, что это работает лучше, чем все остальное, что я когда-либо создавал. А затем я понял, что создал себе тяжелую привязку. Ведь я делаю из описания этого процесса книгу, Вместо того, чтобы просто весело играть в созидание. И тут я заставил себя вновь переключиться, сказав «Да, это превратится в книгу». Я продолжу, позволю всему идти, как идет, и книга будет готова, возможно, даже быстрее, чем деньги. Или одновременно, не знаю, это не моя забота. Я прежде не беспокоился об этом, так с чего беспокоиться теперь? Беспокойство только создаст лишнее напряжение. «Потому просто продолжу движение по избранному пути. Ведь так или иначе потребуется не меньше года. Зато я буду избавлен от постоянных вопросов. Ну, сколько еще? Ну, сколько же еще?» Я хотел создать одну книгу, но она вышла очень большой. Издатель сказал, что придется разбить ее на три части. Так все и вышло. Вот первая из них». По правде сказать, совсем не важно, какого объема книга. Важно, насколько она значима. Иногда небольшая книга хороша, но ее недостаточно. Но прежде чем закончить, мне хотелось бы еще сказать о своем понимании слов «творение», «созидание» и «вселенная». Употребляя в этой книге слово «творение», я имею в виду, что все события, обстоятельства и их совпадения, время, люди, их идеи и возможности выстраиваются таким образом, что в итоге я получаю желаемый результат. Например, деньги, которые начинают приходить и приходить, превращаясь в сумму 3 миллиона 600 тысяч долларов. Таким образом, говоря о творении, я вовсе не подразумеваю, что хоть что-то возникает само по себе, из ниоткуда. Слово же «вселенная» или всесущее я использую для определения той силы, что заставляет Солнце светить, планеты вращаться, а события выстраиваться в определенном порядке. Той силы, что выстраивает в линеечку обстоятельства, время, людей, идеи и возможности для получения желаемого результата. Что бы это ни было на самом деле, я называю это Вселенной. Можете называть все это иначе, как вам больше по душе. «Верьте во что-нибудь и верьте независимо от того, насколько это соответствует действительности. Если что-то приносит радость, любовь и свободу, мы можем быть уверены, все правильно. В это стоит верить. Вера – это ваша сила. А большие заботы предоставьте Вселенной». Клаус Джоуэль